Глава 12. Стало быть, предчувствие меня не обмануло. Тапер ключ к тому, что происходит, или, по крайней мере, один из ключей. И так не дико это звучит, искать ключи ко всем другим загадкам. Надо на той же лужайке за теплицами, где разрослись лиловые цветы. Ибо эта лужайка ведёт не только к таперу, но ну и ко всему остальному. К двойнику, что выручил Джарлда Шерварда, к телефону без диска и к работе чтецов, к тем, кому служит шкалик Грант и, по всей вероятности, к тем, кто устроил загадочную лабораторию в штате Миссисипи. А сколько еще за этим кроется при странных случаях непонятных фабрик и лабораторий? Конечно, это все не новость. Это началось много лет назад. Цветы сами сказали, что уже многие годы для них открыт разум многих людей на Земле. Они подслушивают мысли этих людей, перенимают их понятия, представления, знания. И даже когда человек не подозревает, что в его мозг прокрались незваные гости, они упорно подталкивают, направляют в чужой разум, куда им заблагорассудится. как направляли ум Шри Арводы. Многие годы сказали они, а я не догадался спросить точнее. Может быть, это длится уже несколько столетий? Почему бы и нет? Ведь они говорили, что обладают разумом уже миллиард лет. Быть может, они вмешиваются в нашу жизнь уже несколько веков? Вот не сыпо хотели возрождение это началось. Что если рассветом культуры, духовным ростом, развитием человечество хотя бы от счастья обязано цветам, которые толкали его всё вперёд по пути прогресса. Нет, конечно, не они определили характер человеческой науки, искусства и философии, но очень возможно, что это они будили в людях беспокойный дух, заставлявший стремиться к совершенству. Жерль Дешеру, да такой неугомонный совечек, вынудил стать изобретателем и конструктором. Может быть, он далеко не единственный, только в других случаях чужое вмешательство было не так очевидно. Шеруд почувствовал, что в него вселилось некое чуждое начало, и понял, сотрудничать с чужаком полезно и выгодно. А многие другие могли этого и не почувствовать, но все равно их что-то вело, толкало. И отчасти поэтому они чего-то достигли». За сотни лет святы, конечно, неплохо изучили человечество и пополнили свои запасы многими людскими познаниями, ведь для того их и наделили разумом, чтобы сделать хранилищем знаний. Последние несколько лет человеческие знания текли к ним непрерывным потоком. Десятка, то есть сотни чтецов усердно наполняли ненасытную глотку их разума всем, что общими усилиями собрало в своих книгах человечество. Наконец я поднялся. Я так долго сидел на земле, не шевелясь, что весь онемел. Потянулся, медленно повернул голову и осмотрелся. Мой взгляд упирался в гряды холмов. Они тянулись справа и слева, чуть поодале от реки, в пложях захлёснутые лиловым приливом. Не может этого быть. Не мог я разговаривать с цветами. Что, что, растения? Только они из всех форм жизни на земле начисто лишены дара речи. Да, но ведь это не наша земля. Это какая-то другая земля. По их словам, лишь одна из многих миллионов. Можно ли по одной из этих земель судить о другой, мерить их той же мерой? Уж, наверное, нельзя. Правда, местность вокруг почти такая же, как и наизусть знакомые места на моей родной земле. но, возможно, рельеф остается тот же для всех бесчисленных миров. Как бы ж они сказали, земля — это неизменная основа. А вот жизнь, эволюция — тут нет ничего общего. Даже если на моей земле и на этой, куда я сейчас попал, жизнь начиналась совершенно одинаково, а это вполне могло случиться, то все равно в дальнейшем на ее пути неизбежно возникали несчетные мелкие отклонения — Сами по себе, возможно, пустяшные, но все вместе они привели к тому, что жизнь и культура одной земли ничем не напоминают остальные. Таппер захрапел. В носу и в глотке у него громко бурлило, булькало. Храп был под стать всему его облику. Он лежал в шалаше навзничь на куче листьев, но шалаш был так мал, что ноги Таппера высовывались наружу. Задубевшие пятки упирались в землю, широко расставленные пальцы торчали в небо. Зрелище не слишком изысканное. Я подобрал тарелки и ложки, сунул под мышку горшок, в котором Таппер варил похлебку. Отыскал взглядом тропинку, сбегавшую к реке, и стал спускаться. Таппер стряпал еду, так должен же я хотя бы перемыть посуду. Я присел на корточке у самой воды и, Вымыл кривобокие тарелки и горшок, ополоснул ложки и старательно протёр их пальцами. С тарелками я обращался бережно, ещё раз мокнут. На глине виднелись отпечатки неуклюжих так первых пальцев, вылепивших эту корявую утварь. Он живёт здесь уже 10 лет, и он счастлив. Ему хорошо в садилевых цветов. Они стали ему друзьями. Наконец-то он защищен от злобы и жестокости мира, в котором родился. Мир этот был зол, был жесток с Тапером, потому что Тапер не такой, как все. Но как часто злоба и жестокость преследуют и тех, кто ничем не выделяется среди других. Таперу, конечно, кажется, что он попал в волшебный край. Сказочная страна феи стала для него явью. Здесь красиво и просто. Это безизскусственность и красота созвучны упостой душе. Здесь он может жить без хитерства, без мятежно. К такой жизни он всегда стремился. По ней тосковал, сам того не понимая. Я поставил горшок и тарелки на берегу, нагнулся пониже, положил ладони к совшком, зачерпнул воды и стал пить. Медведа была чистая, точно ключевая, и на перекор жаркому летнему солнцу прохладная. Выпрямляясь, я услыхал слабый шелест бумаги, сердце ёкнуло. Я вдруг вспомнил, сунул руку во внутренний карман куртки и вытащил длинный белый конверт. Он не был запечатан, я открыл его. Внутри лежала пачка денег, 1500 долларов, которые передал мне Шерват. С конвертом в руке я присел на корточки. Какого же я свалял дурака? Мы с Элфом собирались на рыбалку с утра пораньше, когда банк еще не открыт. Я хотел, покуда спрятать конверт где-нибудь дома. А потом началась кутерьма, а я закрутился и позабыл. Это же надо. Забыть про полторы тысячи долларов. Я перебрал в уме все, что могло случиться с этим конвертом, и меня прошиб холодный пот. Я мог потерять его раз двадцать. И чудо, что не потерял. Вот уж поистине дуракам счастье. Но странно. оти я сижу на берегу, ошарашенный собственной забывчивостью, держу в руках кругленькую сумму. И оказывается, почему-то она теперь не так уж много для меня значит. Быть может, это на меня так подействовало то та первое волшебное царство, что деньги для меня уже не столь важны, как прежде. Хотя, конечно, если бы я сумел возвратиться домой, они вновь значили бы очень-очень много. Но здесь, в чужом мире, На краткий миг стало важно другое. Неуклюжее утворь. Грубо вылепленное из речной глины. Шалаш из ветвей. И куча листьев вместо постели. И куда важнее всех денег на свете, поддерживать крохотный костёр. Потому что спичек здесь нет. А впрочем, ведь это не мой мир. Это мир тапера. Безвольный, подслеповатый, как он сам. И где ему понять, что таит в себе и чем грозит этот мир? Ибо настал день, который давно предвидели и о котором много рассуждали. Хотя рассуждали куда меньше, чем следовало. И слишком плохо к нему готовились. Ведь он казался таким далеким, таким невероятным. Настал день, когда человечество встретилось с ним. а, быть может, вернее сказать, столкнулась с иным разумом. Правда, мы всегда рассуждали либо о пришельцах из космоса, либо о встрече с чужим разумом на какой-нибудь далекой планете. А тут пришельцы не из пространства, но из времени, или, во всяком случае, из-за барьера времени. Они все ли равно? Из пространства ли, из времени ли? Осложнения те же. Вот он пришел. Час, когда человеку предстоит величайший в истории экзамен. И провалиться нельзя. Я собрал посуду и стал подниматься по тропинке. Таппер еще спал, но больше не храпел. Он по-прежнему лежал на спине. Пальцы ног все так же торчали в небо. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала. В воздухе ни ветерка. И лиловые цветы на склонах холмов недвижны. Я стоял и смотрел на них. Цветы как цветы. Милые, невинные. Словно бы ничего не обещают и ничем не грозят. Просто лук, поросший цветами. Все равно как ромашками или нарциссами. Мы, люди из коней, привыкли к цветам, и ничего худого от них не ждем. Они безличны, они ничего не значат. Радует глаз яркими красками и только. Вот в том-то и загвоздка. В голове никак не укладывается, что эти цветы не просто цветы. Не верится, будто они разумные существа. Будто за ними стоит нечто значительное и весомое. Трудно принять их всерьез, а надо. по-по-своему они столь же разумны, как люди, а быть может и разумнее. Я оставил посуду у костра и начал медленно подниматься в гору. На ходу я раздвигал и мял цветы, а некоторые раздавил. Но ну, просто невозможно было пройти, не растоптав ни одного цветка. Непременно надо будет ещё с ними поговорить. Как только тапер отдыхнет, я опять с ними поболтаю. Столько всего надо выяснить. Во многом разобраться. Если цветам и людям придется существовать бок о бок, необходимо достичь взаимопонимания. Ну-ка попробуем вспомнить все, о чем мы говорили. Чем же она была, скрытая угроза? Ведь была же она. Но хоть убей, сколько не вспоминаю, в том, что я слышал, никакой угрозы нет. Вот и вершина холма». Недалеко видна волнистая лиловая низина. А гибоей к огурбе бежит ручеёк, вьётся меж холмами и чуть подальше впадает в реку. Бежит, прыгает по камешкам. Мне сюда слышен его серебряный лепет. Я стал медленно спускаться к ручью. И на другом берегу, у подножия нового холма, увидел какой-то бугор, что-то вроде насыпи. Преждней я её не замечал. Неорятно косые закатные лучи падали так, что она не бросалась в глаза. Просто бугор, ничем не примечательный. Но он как-то не сочетается с со всем окружающим. Здесь, посреди цветущей холмистой равнины, он торчит отдельно, сам по себе, словно горбатый урод, оставшийся от иных времён. Я спустился к ручью и пришёл его вброд. Здесь было мелко. Вода покрывала полосу блестящей гальки всего лишь дюймо на дюйме. По самого края воды наполовину выступая из береговой кручи, торчала каменная глыба, совсем как скамья. Я уселся и поглядел на реку. Солнце отсвечивало в воде, мяча эфиря блестело алмазами. В воздухе серебром рассыпались и ливч тетерель ручья. В том месте, где остался миллил, на этом месте никакой ручья нет. А впрочем, через луг Джека Диксона проходит высохшее русло, и порой в него просачивается вода из болота, что за лочугой Шкалика. Может, и там, возле миллила, в старину был такой ручеёк, а потом появился пахать с плугом, началась эрозия почвы. Юг в всей местности переменился. Так я сидел, околдованный алмазным сверканием и звоном ручья. Наверное, вот так в тёплых лучах заходящего солнца, под защитой холмов, можно сидеть целую вечность. Без дум отнечего делать я коснулся ладонями камня, на котором сидел. и начал его поглаживать. Руки должны были мигом подсказать мне, что поверхность у камня какая-то странная. Но я так поглощен был солнцем и ручьем, что лишь через несколько минут странность эта дошла до моего сознания. Я и тут не вскочил. Я по-прежнему сидел и кончиками пальцев водил взад и вперед по камню. Но теперь и не глядя убеждался, ошибки нет. на ощупь ясно. Это не просто каменная глыба, а обтесанная плита. Наконец я поднялся и посмотрел. Да, сомнений нет. Передо мною квадратная плита, ой, где еще видны знаки от удара зубилом, и на одном углу сохранились следы хрупкого вещества. Должно быть некогда, это было подобие цемента. Разглядев все это, я выпрямился и отступил. Пришлось войти в ручей. Вокруг щиколоток заплескалась вода. Не просто глыба. Не какой-нибудь валун, а каменная плита. Оптиёсанная плита со следами зубила и с остатками цемента по краю. Значит, цветы не единственные обитатели этой планеты. Есть и другие? Или были когда-то? Существа, которые умели строить из камня, придавали камню нужную форму и размеры при помощи орудий. Я поднял глаза от каменной плиты к тому бугру у края воды, из него выступали ещё такие же плиты. Дня застыл на месте и, позабыв о солнечных бликах и серебряной песне ручья, обвел взглядом проступавшие из земли плиты. Все ясно, некогда здесь была стена. Как стал быть этот бугор? Не прихоть природы. Это свидетельство, что в давние времена здесь потрудились существа, которые умели строить, умели пользоваться орудиями и инструментами. Я вышел из ручья и взобрался на бугор. Камни не велики и никак не украшены, только следы зубила, да кое-где остатки скреплявшего плиты цемента. Видно, когда-то здесь стояло здание, или, может быть, ограда, или памятник. Я опять начал спускаться к ручью, держась пониже того места, где переходил в брод. Склон был крутой, и я спускался медленно, осторожно, тормозя руками. Не ровен час сорвешься. И тут, прижимаясь всем телом к откосу, чтобы не упасть, я набрел на кости. Должно быть, дождь и ветер совсем недавно высвободили ее из-под слоя почвы, и теперь ее укрывали только лиловые цветы. Если бы не чистая случайность, я, скорее всего, прошел бы мимо. Впервые я ее не разглядел, заметил только в земле что-то тускло белеет. Сполз по склону, и лишь тогда, увидев кость, вновь подтянулся повыше и вытащил ее. Когда я сжал ее, пальцы мои словно пылью покрылись. Верхний слой изъело время, но сама кость не сломалась. Чуть изогнутая и призрачно белая. Белая, как мел. Я повертел ее в руках. Похоже, что это ребро. и, может быть, судя по форме и размеру, человеческая. Впрочем, тут моих знаний не хватает, могу и ошибиться. Если это кости вправду сходны с человеческой, значит, когда-то здесь жили существа, напоминающие людей. Но тогда, может быть, здесь и поныне обитает какое-то подобие человечества. Планета, населенная цветами. Никакой иной жизни, только лиловые цветы, да в последние годы Таппер-Тайлер. Так подумал я сначала, увидев море цветов, расплескавшихся до самого горизонта. Но это был только домысел. Не успев путём разобраться, я поспешил с выводами. А часть их подкрепляла то, что я увидел. Здесь, на этом клочке земли, и в самом деле нет больше ничего живого: ни птиц, ни зверей, ни насекомых, разве что какие-нибудь бактерии, вирусы. Да и то, вероятно, лишь такие, которые полезны цветам. А верхний слой кости под пальцами обращался в меловую пыль. Сама кость, видимо, была очень крепкая. Не так уж давно это была часть живого существа. Чтобы определить её возраст, наверное, надо знать состав и влажность почвы и ещё многое. Это задача специалистов, а я не специалист. Потом я заметил справа ещё одно белое пятнышко. Конечно, это может быть и просто белый камень. Но я с первого взгляда решила иначе. В глаза бросалась та же меловая белизна, что и у ребра, мои первые находки. Я осторожно передвинулся вправо и уже наклоняясь, увидел, что это не камень. Я отложил ребро и стал копать. Хоть и вырытлая песчаная, можно бы это и без лопаты, собственными руками. Кость оказалась округлой. Через минуту я понял это череп. а еще через минуту, что череп человеческий. Я откопал его, поднял. Если с ребром я еще мог ошибиться, то теперь сомнений не было. Я был подавлен, меня захлестнула жалость. Вот он когда-то жил, его больше нет. Еще мне стало страшно. Ведь этот череп у меня в руках. Есть спорные доказательства, что земля эта не всегда принадлежала цветам. Их родина не здесь. Наверно, быть они завоевали этот мир. Так или иначе он перешёл к ним от кого-то другого. Да, очень возможно, что они переселились во времени очень далеко от той земли, где иное племя, по их описанию, племя несколько не похожее на людей. научила их мыслить как далеко в прошлом лежит она родина цветов сколько ещё земель завоевали они на пути сюда в этот мир из того неведомого который был их колыбелью сколько миров осталось позади опустошённых очищенных от всего живого что могло соперничать с этими цветами А те, кто обычел его взвысил, простые растения. Кто наделил их разумом, где они теперь? Что с ними стралось? Я положил череп обратно в яму, откуда его извлёк. Снова осторожно засыпал его песком и землёй, так что больше уже ничего не было видно. Прошло бы Я тебе с собой и внизу на берегу получше разглядеть, но нельзя. Таппер не должен знать о моей находке. Его друзья Цветы с лёгкостью читают его мысли, а мои мысли для них книга за семью печатями. Иначе зачем бы им для переговоров со мной понадобился телефон? Значит, пока я ничего не скажу Тапперу, Цветы не узнают, что я нашёл этот череп. врочём быть, может, они уже знают. Быть может, они умеют видеть, или обладают ещё какими-нибудь чувствам, которые заменяют им зрение. Ну нет, вряд ли. Ничего такого пока незаметно. Вернее, всего не способны к умственному симбиозу и знают только то, что им открылось в мыслях других разумных существ. Я спустился с нас и обогнал её. и по дороге нашел еще много каменных плит. Несомненно, когда-то на этом месте стояло здание. А может быть, тут был поселок или даже город. Так или иначе, здесь жили люди. Я вышел на берег у дальнего конца насыпи, где ручей бежал вдоль нее, плотную, подмывая крутой склон, и зашлепал по воде к тому месту, где раньше переходил вброд. Солнце село. Алмазный искор на воде угасли. Смеркалось. И ручей казался тёмным, почти бурым. Крутой чёрный берег вдруг ощерился ухмылкой мне навстречу. Я застыл, вглядываясь. Передо мной белел ряд обломанных зубов. Выпуклый округлился череп. Течение хватало меня за ноги, стараясь увлечь за собой. Вода тихонько рычала на меня, с темнеющих холмов тянуло холодом. Меня пробрала дрожь. Ибо, глядя на этот второй череп, оскалившийся мне навстречу из черной крутизны, я понял, человечеству грозит величайшая небывалая опасность. Да ныне род людской мог погибнуть только по собственной вине, по вине людей. Вот у меня перед глазами новая угроза.